Пока Икабет медленно ехал по тропинке, его глаза восторженно засияли при виде щедрых даров благословенной осени, суливших изобилие кулинарных шедевров. Со всех сторон он видел огромные горы яблок, некоторые из них еще висели на деревьях и томили душу своей ослепительной роскошью, другие были собраны в корзины и бочки и готовы для продажи, третьи были отложены для приготовления сидра. Вдалеке виднелись поля кукурузы с золотистыми початками, сверкавшими между листьями и навевавшими мечты о чудесных и заварных пудингах. Рядом золотились тыквы, повернувшие к солнцу круглые бока. Они сулили реальный шанс отведать самые восхитительные пироги на свете. Вскоре перед его взором открылись душистые поля гречихи, где расположился пчелиный улей, и, созерцая их, он робко грезил, об блинах, шипящих в масле и намазанных медом или патокой нежными пальчиками Катрины Вантассель. Он мысленно видел прелестные ямочки на ее руках. И так, питая свою душу сладостными грезами, он проехал вдоль склонов самых живописных холмов на берегах могучего Гудзона. Широкий диск солнца медленно клонился к западу. Зеркальные просторы залива Тапензея погрузились в тишину. Лишь иногда тут и там дрожали синие, колеблющиеся тени далеких гор. По небу проплывали янтарные облака, словно уснувшие в неподвижном воздухе. Над горизонтом струилось дивное золотистое сияние, постепенно растворившееся в оттенках бледно-зеленого яблока и небесной голубизны. Косой луч солнца скользил вдоль гребней лесистых холмов, словно нависших над рекой, придавая особую нежность темно-серому, или у цветам, окрасившим их скалистые склоны. Вдалеке проплывала какая-то лодка, медленно спускаясь вниз по течению, ее паруса бесполезно болтались вдоль мачты. В безмятежной воде отражалось небо и казалось, словно лодка парит в воздухе.